Глава сорок вторая. Паранойя. По дороге в Москву Дайнека так и не поговорила с отцом. Ему все время кто-то звонил. Когда подъехали к дому, она вышла, а Вячеслав Алексеевич отправился на работу. На прощание только сказал, на днях сбегу. По опыту она знала, на днях, значит, не скоро. Зайдя домой, позвонил Сергею, скорее по привычке, чем от желания его видеть. Он не ответил. Включила компьютер, набрала в поисковике электрошокер дистанционный и кликнула по надписи «Видео», потом по иконке. Женские руки показали, как правильно вставить съемный картридж. Выстрел, свистящий звук с треском в конце, как будто зацепили и отпустили сухую звонкую ветку. Она повторила этот фрагмент, вслушиваясь в тревоживший ее звук. Он определённо что-то ей напоминал. Дайнека встала из-за стола, легла на кровать и крепко заснула. Когда проснулась, сообразила, что спала дольше обычного. Прислушалась. Наверху было тихо. Никто не ходил, не говорил, не шумел. Перевела взгляд на часы. Не было ничего удивительного. В одиннадцатом часу киношники разошлись по домам. Дайнека вспомнила, что пообещала Свете полить цветы. Встала, умылась, взяла ключи и вышла на улицу. Пересекла двор, зашла в шестой подъезд, поднялась на четвёртый этаж. Открыла двери, сразу прошла в кухню. Налила в банку воды и отправилась в комнаты. Полила цветы, сначала в спальне Светланы, перешла в гостиную, где на балконе обычно сидела старуха. На подоконнике стоял цветок каланхое. Да и накоплеснуло в него остаток воды. Взглянула на двор и поняла: её что-то тревожит. Провела взглядом по освещённым окнам своей квартиры, собралась идти за водой и вдруг замерла. Медленно обернулась и снова посмотрела на свои окна. По её квартире ходили какие-то люди. Они перемещались из комнаты в комнату, спокойно и деловито, как будто уже бывали там и не раз. Из рук выпло банка и разбилась, ударившись о пол. Тайнека вздрогнула, быстро пересчитала тех, кого могла разглядеть. Все трое мужчины, все в тёмной одежде. Вспомнила страшный рассказ о том, что видела бабка Светланы, и с ужасом поняла: теперь у неё дома хозяйничают те же чёрные люди. Нащупав телефон, собралась звонить в полицию. Но как только вспомнила, что старуха тоже туда звонила, сразу же передумала и позвонила отцу. Он сказал: "Я уже сплю". "Папа, мне нужна твоя помощь. Где ты? В квартире Светланы. Там, где напали на старуху", сердито спросил он. "Да, она хотела сообщить самое главное. Папа, я смотрела в окно и увидела, Иди домой и ложись спать, завтра поговорим. После этих слов в трубке прозвучали гудки, и они показались ей подлым обманом. Не мог папа с ней так поступить. Дайнека вытерла слёзы и зло посмотрела в своё окно. Там уже никого не было. Она крепко зажмурилась, выждала и снова посмотрела. Квартира была пуста и никаких следов присутствия чужаков. там не осталось. Кажется, я понемногу схожу с ума, прошептала Дайнека и стала придумывать, как ей поступить. Конечно, можно остаться в квартире Светланы, но здесь было ещё страшней. Ехать ночью на дачу ей не хотелось. Выбора нет. Нужно идти домой. Она пробиралась к своей двери, как охотник, под ногами которого Ни хрустнет ни одна ветка. Ототкнув замок, закусила губу, открыла дверь и застыла, не двигаясь. Потом быстро обожала квартиру, готовая в любой момент выскочить на лестничную площадку и завопить, что есть мочи. Ни в комнатах, ни в кухне, ни в ванной никого не было. Мужчины в чёрном улетучились, как будто их и не было. Дайнока захлопнула дверь, закрылась на все замки, включая щеколду. на которую надеялась больше всего. Теперь в одиночестве ей предстояло во всём разобраться. Отца больше не интересовало ни она сама, ни её жизнь. Обида снова захлестнула её душу. Казалось, она никогда не сможет его простить. Телефон ужал в тот момент, когда Дайнека решила, что она уже никому не нужна. Вопреки ожиданиям, это был не отец. Сергей хотел знать, зачем она звонила ему днём. Не дав ему никаких объяснений, Дайнека вдруг заскулила: "Мне страшно. Он притих. Сможешь приехать?" спросила она. Сергей осторожно осведомился. "Что-то случилось?" "Случилось", сказала Дайнека. "Еду", коротко бросил он и отключился. Спустя полчаса он стучал в её дверь. Дайнека открыла со всеми предосторожностями. Сначала посмотрела в глазок, потом быстро открыла, и как только Сергей оказался в квартире, с треском ее захлопнула и заперла на все замки и щеколду. Сергей смотрел на нее так, как будто на глаз определял степень ее помешательства. — Что? — с вызовом спросила Дайнека. — Гуси улетели. — он покрутил виска. Дайнека испуганно прильнула ухом к двери. — Да, — протянул он и развернулся, чтобы уйти. Она схватила его за руку и потащила в гостиную, подвела к дивану и заставила сесть. "Не вздумай считать меня сумасшедшей, я в полном порядке". Сергей охотно закивал. "Так думают все нормальные психи". "Мне плевать, о чём они думают", огрызнулась Дайнека. "Послушай, что я расскажу". Она вскочила и подбежала к окну, посмотрела в него и снова вернулась. "Час назад я пошла в квартиру Светланы. Чего тебя туда понесло?" поинтересовался Сергей. Она просила полить цветы, и поэтому ты потащилась туда ночью. Я целый день проспала. Она сказала, что не простит себе, если бабкины цветы пропадут. Не могла же я подвести человека, тем более обещала. Давай дальше, велел Сергей. Смотрю оттуда в своё окно, а здесь три мужика. Как ты их разглядела в тёмной квартире? В том-то и дело, что я забыла выключить свет. От страху да и ныки потемнели глаза. Они ходили по моей квартире, как у себя дома. И, конечно, забыли задернуть шторы. Его реплика возмутила ее. Это длилось не больше минуты. Заскочили, порыскали и убежали, — резюмировал Сергей. И тут же спросил. «Может быть, соседи твои так развлекаются?» «Я не знаю этих людей», — сказала Дайнека. «Может, смотрела не в те окна?» Она задумалась, опустив глаза. По-твоему, я выжила из ума? Всякое может быть. Не может, неожиданно закричала она. Эти люди ходили по комнатам, я видела их, видела! Не истери, отдёрнул её Сергей. Видела и видела. Только я не знаю, что с этим делать. Он вскинул голову. Может, твоему отцу позвонить? Звонила. И что? Он не захотел со мной разговаривать, уже спал. Врюжь, глубнул сы Сергей. Сказал завтра поговорим. Он молчал, задумавшись. Может быть, они думают, что рукопись у меня, предположила Дайнека. С чего это вдруг? Родионов видел нас в кабинете Тихонова. Мог предположить, что мы нашли рукопись и перепрятали. Родионов в тюрьме. Значит, у него есть сообщники. Это не аргумент. Ты свихнулась на рукописи. Говорю тебе, всё, что здесь происходит, это из-за неё, из-за рукописи Левченко. Мне нечего тебе возразить, проронил Сергей. Подожди. Дайног на цыпочках прокралась к двери, прислушалась, после чего вернулась. Почудилась. Да у тебя параное. Она не прореагировала, как будто нет ничего позорного в этом диагнозе. Ты был со мной у Тимофея Левченко. И все слышал. Неужели не понял? Тихонов украл у его отца рукопись. Ну, украл и украл. И это здесь при чем? Пойми, Тихонов не знал, что у героев настоящие имена. Но, к счастью, при переделке сам исключил что-то важное. И эта информация сохранилась только в подлинной рукописи. Для кого-то эти сведения теперь очень важны. Сергей спросил. Но почему её стали искать только сейчас? Что-то произошло? Дайнока задумалась. У кого-то изменились жизненные обстоятельства или судьба? Романа, о котором ты говоришь, история о деревне, обычная деревенская байка. Он огляделся. Всё. Домой ехать поздно. Ночевать остаюсь здесь. Дайнока не возражала, постелила ему в спальне отца, сама отправилась в свою. стоит ли говорить что заснула она только под утро